Следи за дыханием. Йога — это высшая практика. Она одновременно стимулирует наш внутренний свет и успокаивает гиперактивный ум. Это и энергия, и покой. Инь и Ян. Мы чувствуем огонь и находим в нем блаженство. Элиза Джоан. Мне казалось, что кто-то сжал кулак в центре моей груди и не отпускал. Напряжение было связано с повседневными делами – воспитанием детей и работой, ведением домашнего хозяйства и беспокойством, беспокойством, беспокойством. Я беспокоилась о детях и прислушивалась к их тихому дыханию даже после того, как они переросли свои младенческие кроватки. Я беспокоилась о боли, реальной и воображаемой, о болезнях, значительных и несуществующих, о приучении к горшку, первых днях в школе и ночевках у друзей, Еще я беспокоилась о деньгах. Хватит ли нам на оплату счетов? Можем ли мы позволить себе ипотеку? А если что-то пойдет не так? Я переживала о том, что сделала и что стоило бы сделать вместо этого. О том, что я сказала и правильно ли меня поняли. Даже возвращаясь домой, я мысленно оставалась на работе. Я беспокоилась, что мой брак не удался. Я превратилась в законченного ипохондрика. Ёкнула в груди. Значит, сердечный приступ, головная боль, явный признак опухоли мозга. В мире так много поводов для беспокойства. Даже тому, что никак от меня не зависело, я позволяла жить в моей голове днем и ночью. Однажды я записалась на занятия йогой и быстро освоила некоторые позы. В принципе, мне всегда нравилась растяжка. Но теперь у меня появился повод гордиться собой. Разумеется, йога давала мне небольшую передышку от хаоса жизни. Но некоторые вопросы все же оставались. Например, я никак не могла понять, что, черт возьми, имела в виду инструктор, когда говорила, что надо дышать животом. Мое дыхание доходило до верхней части грудной клетки, но не дальше. По-моему, дышать животом анатомически невозможно. Закончив восьминедельный курс, я вернулась к своим тревогам. Я была перегружена работой, ворчала на детей, скандалила с мужем и постоянно уставала. Давление в груди не исчезало. Чем больше я волновалась, тем сильнее давила. Чем сильнее давила, тем больше я волновалась. С этим надо было что-то делать, и я решила вернуться к йоге. В конце концов, мне она понравилась, хотя я и не совсем усвоила то, чему меня учили. На этот раз меня ждало еще больше открытий. Оказалось, что напряжение было не только в моей груди. Оно перешло в суставы. Когда я пыталась сидеть в позе лотоса, одно колено не опускалось, а бедро сводило судорога. Мои плечи были скованы, спина словно одеревенела. Я едва могла держаться в планке и в конце урока вставала с коврика с огромным трудом. Но возвращалась в зал снова и снова. Прошло некоторое время, и я стала более гибкой. Теперь я млела в позе ребенка, крепко держала позу воина и балансировала в позе дерева. Но самое главное заключалось в том, что на этот раз я научилась дышать. С каждой позой, как напоминание, вдох, выдох. Постепенно мое дыхание становилось глубже, хотя я все еще не могла представить, как воздух может выйти за пределы легких и спуститься ниже. И вот в один прекрасный момент, положив одну руку на сердце, а другую на живот, я стала следить за своим дыханием, пока оно текло через мой нос и горло. Я продолжала дышать все глубже и глубже, пока не почувствовала, как мой живот поднимается. Вот оно. Я дышала через преграду. С каждым последующим вдохом и долгим медленным выдохом происходило нечто неожиданное. Давление в груди становилось все слабее, а затем и вовсе пропало. Эффект физического освобождения был ощутим. С моих плеч как будто свалился груз, который я носила с собой так долго. Я не могу контролировать Вселенную, но вполне в состоянии справиться со своим дыханием. Теперь оно не ограничивается моими легкими. Я дышу не только грудью, а во всю длину своих ног. кончики пальцев, в самую макушку. В моей жизни происходит разное, плохое и хорошее. Мои тревоги не предотвратили одного и не помогли свершиться другому. Но теперь я знаю, что делать. Когда начинает подкрадываться беспокойство, я просто дышу. Дон Мари